Глава одиннадцатая «Он восстановлен примерно на 80%, — сообщила Альта. Я не знаю, как выглядел на 100% готовый Левиафан, но и в нынешнем состоянии он вызывал сплошной восторг и восхищение. Рубка управления сияла белым пластиком, пульты управления — хромом. Всего их в рубке в полной комплектации и кресел оказалось ровно четыре. И это меня не могло не радовать мы с Бошко заняли места первого и второго пилота. Ян — место штурмана. Непоправимо накосячить у него на этом месте мало шансов. У Энжи, наоборот, специализация в высшей степени ответственная. В экипаже Левиафана она выполняла функции оператора боевых систем. После нападения на гарнизон мы сняли Лидию и ее бойцов с контейнеровоза. Невероятно, но факт. Он решил от них откупиться. Конечно, он прислал свою гвардию и корабли, но произошедшее в Дарвине его выбило из колеи. Он перечислил деньги на указанный счёт и отвёл свои силы, дав Лидии возможность эвакуироваться с захваченного корабля. Гарантией того, что он не бросится за нами следом, было взрывное устройство, установленное в машинном отделении грузовоза. Груз Бассоан сохранил, но лицо, по моему мнению, потерял. С учётом творившегося в его лени в последнее время бардака, «Ому можно смело вручать пальму первенства за самое неумелое управление своими владениями». Этим я и собирался воспользоваться. «Передаю управление», — произнес я. «Управление принял», — ответил Бошко. Я встал с пилотного кресла и направился к выходу из рубки. Дальше Теодор поведет крейсер сам, а мне надо торопиться в одну из шлюзовых камер. Левиафан мог нести на борту до двадцати аппаратов размером с манту. Сейчас занята всего одна из них, и именно туда я и направлялся. В десантной подлодке меня уже поджидала Лидия со своим отрядом. И если бы я не был уведомлен, то выхватил бы сияющий сразу, как только вошел в транспортный отсек подлодки. Для столь нервной реакции имелось свое основание. Манту оккупировали Евгеники в полной боевой выкладке. «Всплываем уже!» Из-под шлема одного из них раздался голос Лидии. «Угу. Мы на месте. Я протиснулся мимо штурмовиков-монахов. Их доспехи, в отличие от тех, которые я отдавал Мирону, не были обычным муляжом. Это накладки, сделанные поверх Нерея. Подобное решение, конечно, чревато ухудшением маскировки, но мы отправлялись на слишком опасную встречу. На ней, возможно, стрельба, и хотелось бы, чтобы наши тела прикрывала реальная защита, а не бутафорская. Я прошел в рубку, сел в кресло и подключился к нейроинтерфейсу. Отдал команду, и тут же шлюзовую камеру начала заполнять вода. Шлюз на Левиафане был сухого типа. Он позволял проводить мантой или другой подлодкой ремонтные работы широкого спектра. Машинария «Атлантов» трудилась на славу. Отсек заполнился водой за пару секунд, после чего открылся внешний люк. Наша трудяга выскользнула наружу и начала быстро подниматься к поверхности. «Один нас уже ждет», — сообщила Альта, сверившись с данными сонаров. Плохо, что второго не видно. Если он не придет, то наши планы пойдут прахом. Нам нужны они оба. Мы вынуждены на поверхность рядом с внушительным боевым кораблем. В точке рандеву на границе владений Ома нас поджидал целый крейсер. И когда мы показались на поверхности, его рельстроны, главного калибра, развернулись в нашу сторону. Ну, это нормально. Особо радушного приема я не ожидал. На палубе крейсера появилась одинокая фигура. Она махнула рукой, мол, поднимайтесь. Ты готова? спросил я по внутренней связи. Ого, откликнулась Лидия. Тогда на выход. Тебя уже ждут. Кто? Крайне приятный юноша. Зовут Аллан. Гарантирую, он тебе понравится. На корпус манты Лидия выбралась тоже одна. Так мы договорились. Оба владельца соседствующих с Омом ленов договорились с нами только о личной встрече. «Вам будет легче спуститься, чем мне подняться!» Лидия, в свою очередь, тоже помахала рукой. Дерзости бывшей правительницы Фрипорта не занимать, но такой подход к переговорам Аллану понравился. Фигура на палубе расхохоталась. «Ради встречи с наследницей Елагиных на что только не пойдешь! Подожди минуту, сейчас все будет!» С борта крейсера скинули какой-то сирый ком. Он начал в воздухе надуваться и разбухать, пока не развернулся в широкий плод. Алан спрыгнул на него прямо с борта. Имплантов у него установлено порядком. Он приземлился, как воткнувшаяся в цель стрела, четко и точно, даже не покачнувшись. Лидии было чем ответить. Она спрыгнула в воду и исчезла, полностью погрузившись, но уже через секунду вылетела оттуда как ракета и приземлилась прямо перед владетелем. «Браво, браво, браво!» Алан похлопал в ладоши. «Узнаю дочь родного отца». «Хватит ломать комедию!» Лидия была в курсе того, что Аллан знал. Никакой дочери у меня не было. «Кто из нас ломает комедию?» Большой вопрос. «Зачем ты вырядилась в Евгеника?» Диалог начался жестче, чем я предполагал, но с другой стороны сможем сразу расставить все точки над i. Мы разослали предложение о встрече Молли Мартинес и Аллану Бейкеру и приложили к ним кадры резни из Дарвина. «Да-да, именно резни!» В здании гарнизона меня поджидали трое гвардейцев. Их кровь забрызгала прикрепленную к моему доспеху камеру так, что было еле различимо, как я закладываю бомбу под аварийный реактор их базы. Рвануло? Знатно! В том, что на месте гарнизона сейчас зияет огромная воронка, Молли и Аллан могли убедиться с помощью спутниковых снимков. «Это моя настоящая форма», — ответила Лидия двухметровому блондину с голубыми глазами. Что ни говори, а Аллен был настоящим потомком викингов. Это отражалось и в его внешности, и в его нраве. Недаром он командовал моей армией. Полковник Эрлинг возглавлял, по сути, лишь мою личную охрану. Остальные войска подчинялись Аллену Бейкеру. «Ты представляешь церковь?» — удивился он. «У меня с ней налажены контакты, и обычные интересы Евгеников со мной обсуждал другой человек». Церковь не так едино и монолитна, как может показаться со стороны. Я представляю ее правое, самое радикальное крыло, но обсуждать это не имеет смысла. Почему же? Мы договаривались о встрече с двумя персонами, а явилась одна. А, ты об этом? Широко улыбнулся Аллан. Молли чуть более осторожна, чем я. Она не доверяет незнакомцам. Это плохо. Наша встреча окончена. Лидия развернулась, чтобы уйти. — Подожди! Я думаю, Молли убедилась, что обстановка тут отвечает ее понятиям о безопасности. Сонары Манты уловили нарастающие гул, и на радаре появилась яркая метка. Что-то пикировало с неба прямо на плот. — Ракета? Я уже хотел отдать приказ Лидии, чтобы она как можно скорее убиралась оттуда, но остановился, разглядев амфибию-истребитель, пикировавший к точке встречи. Перед самой водой он лихо развернулся, поднял тучу брызг и приводнился. Колпак кабины откинулся, и на его крыло выпрыгнул третий участник переговоров. Молли Мартинес показала, что она тоже мастер эффектных появлений. «Пойдем к нам!» — пригласил Алан вновь прибывшую на плот. «Я и отсюда вас прекрасно слышу!» Молли не спешила принять предложение. И за целых триста лет люди не способны измениться. Молли Мартинес была очень осторожным ребенком и выросла в крайне осмотрительную, но очень опасную женщину. Молли возглавляла мою службу разведки и доверял ей больше всех. Ей это и по должности положено. Да ещё у нас с ней как-то случился короткий страстный роман. «Елагин, как так происходит, что тебя по жизни окружают одни красотки?» Альта имела возможность через камеры Манты детально оценить внешность Мартинес. Маленькая изящная кошечка с коротким чёрным каре выглядела более чем эффектно. И тоже ничуть внешне не изменилась с годами. Скорее всего, и Молли, и Аллан неоднократно прибегали к клонированию своих тел. Эта дама!» — Аллан кивнул на Лидию. «Говорит, что она представляет интересы церкви Фата Евгеники». «Убей ее и брось труп в море! Она врет! Эта дама — бывший лидер разрушенного пиратского фрипорта!» «Ай да, Молли! Ай да, молодец!» Не растеряла своих навыков? Она стремилась всегда знать все обо всем, происходящем поблизости но я, зная об этой особенности моей бывшей любовницы, смог подготовить Лидию к такому повороту. Я уже говорила твоему дружку, что внутри церкви тоже происходит борьба. Случаются разногласия. Из-за одного такого фрипорт, являвшийся на самом деле одним из проектов церкви, уничтожили. Ты врёшь! Ты опять нам врёшь! Девочки, погодите. Меня мало волнует вся эта церковная возня. Меня больше интересует, зачем ты нас сюда позвала. Ну. «Идет у тебя личная или у церкви война с умом. Нам-то какое дело?» «Крысы. Самые настоящие крысы. И эти люди были моими самыми ближайшими помощниками. Тогда они предали меня, а сейчас с легкостью отвернулись от своего бывшего товарища. Ну, долбя Тома, ну и что, им-то какое дело?» «В самое ближайшее время мы собираемся захватить бирюзовый дол», заявила Лидия. «Молодцы. Поздравляю». «Если захватите, предлагаю дружить домами», — иронично ответила Молли. «Но на этом мы не собираемся останавливаться. Дальше захватим замок Родригесов». «А вот это уже интереснее. То есть мы с Молли сейчас говорим с нашим будущим боссом?» Глан веселился. Одного взгляда на его широкую улыбку и сияющие глаза хватило, чтобы понять. Он не верит Лидии. «Это зависит от вас». «У нас очень далеко идущие планы, и одним домом власти они не ограничатся». Взгляд Лидии напротив же был холоден, как сталь. «И сколько вы их хотите захватить?» В отличие от Алана, Молли оставалась серьёзной. «Все! Все! А потянете!» Продолжал веселиться Аллан. «В нашем распоряжении появились некоторые ресурсы. Они позволят нам это сделать». Лидия кивнула на манту. Технологии Атлантов? «Очень интересно, но сколько у вас таких аппаратов?» — уточнила Молли. «Больше, чем вы сможете себе представить». «И в чем же заключается ваше предложение?» «Вы помогаете нам с уничтожением дома Ома. Мы возвышаем вас до уровня Бет и даем замки власти в управлении. «Ого! А вы щедрые! Замки за просто так раздаёте? Алан не изменял своему ироничному тону. «О нет, не за просто так!» мы с вами должны уничтожить сухопутные силы Ома. Вместе. Всего-то лишь. Мы сделаем так, что они будут крайне уязвимы. Вам останется лишь нанести удар. Даже если мы решим присоединиться к вашей идиотской затее, а что вы будете делать с его флотом? Вопрос Молли имел под собой серьезное основание. Так как владения Ома в основном располагались на побережье и островах, то перекос с упором в военно-морские силы логичен. Флот у Ома мощнее, чем у соседей. Потопим? Сами. Сказала Лидия об этом как о малозначительной мелочи. Потопите? Как? Аллан, я ухожу, у меня нет желания связываться с сумасшедшими. Заполучили пару игрушек, вы же считаете себя повелителями мира. Тео, ваш выход. Отдал я распоряжение по рации. Сегодня прямо день эффектных появлений. Трюки показывали все, но Бошка, конечно же, всех переплюнул. Перед появлением Левиафана вода вспучилась огромным пузырем. Он лопнул. Из-под сбегающих водопадов показался наш подводный монстр. И даже у меня перехватило дыхание. На поверхности Левиафан выглядел еще внушительнее, чем под водой. Крейсер Алана сразу же визуально уменьшился до утлой лачонки. «Это... это... это...» Как автомат повторял Аллан, с лица которого мигом исчезла улыбочка. «Это... Мартинес вообще слов не нашла. Похоже, до нее не дошло сразу, что это подводная лодка — экстракласса, а не скелет морского чудовища времен Юрского периода. «Это одна из наших игрушек», — представила Левиафан Лидия. «Одна?» — уточнила Молли. «Одна и далеко не самая опасная», — подтвердила Лидия. «Да ладно. Хорошо, что вы хотите. Зачем собираетесь захватить дома власти? В чем ваша цель?» Убедившись, что за спиной Евгеников имеется кое-что серьезное, Молли приступила к обсуждению условий сотрудничества. Аллан мог лбом бетонные стены пробивать, но он не обладал такой гибкостью и скоростью мышления. Его в атаку посылать надо, на укрепленные позиции, а не на переговоры. «Дома власти? Это слишком мелко. Мы хотим подчинить себе всю планету». После слов Лидии в воздухе повисла тишина. Это уже не просто разговор и демонстрация возможностей, это заговор и мятеж. Обсуждать захват домов власти одно, а вот противостояние с сынами Солнца и лунными братьями — это смертный приговор. С Алана слетела напускная бравада, он даже голову задрал, как бы ожидая, что прямо сейчас с орбиты прилетит немедленная расплата, а Молли понизила голос. «Всю? Ты хочешь бросить вызов Альфам? Бросить вызов?» Я не собираюсь заниматься всякими глупостями. Вызовы, объявление войны, этого не будет. Мы просто заберем один дом за другим. Смелое заявление, — произнес Аллан. Глупое. Молли нервничала и явно собиралась залезть обратно в амфибию. Но что ты конкретно хочешь от нас? Аллан же жаждал подробностей. Вряд ли он прям вот так с пылу с жару решил присоединиться к нам. Скорее всего, просто удовлетворял любопытство. «Пока ничего. Приведите войска в готовность, желательно скрытно, и ожидайте сигнала». «Какого?» — спросила Молли, все-таки не решавшаяся покинуть встречу. «О, я гарантирую, вы не сможете его не заметить», — пообещала Лидия. «Нам нужны только высокомобильные войска, ваша элита. Удар будет быстрым, болезненным и финальным. Место и время мы пришлем за два часа до начала операции». «Не буду я участвовать в никакой вашей операции!» бросила через плечо Молли, усаживаясь в истребитель. Ох и как же у меня чесались руки! Я мог бы сбить ее прямо на взлете, а потом попросить бушка выстрелить один раз и разрезать крейсер Алана пополам. Затем я бы выбрался из манты и поговорил с Аланом с глазу на глаз. Сияющий мне для этого разговора очень бы пригодился. Я помимо воли потянулся к его рукояти. «Эй, Елагин, мы просчитали все до мелочей! «И сейчас ты хочешь взять и всё это просрать?» — зазвенело у меня в голове. «Соберись, Елагин! Потерпи со своей местью ещё немного, и отомстишь сразу всем! Оп там!» «Всё под контролем». Я выдохнул. «Верю, но системы вооружения я на всякий случай деактивировала». Лидия сказала всё, что требовалось, и задерживаться на плоту не стала. «До встречи. Жди сигнала». «Я не уверен, что...» Не дожидаясь его ответа, Лидия прыгнула в воду и добралась до Манты. Первым ушел под воду Левиафан. За это время Лидия в мокрой броне успела пройти в кабину. «Ну как?» «Ты молодец. Отыграла роль как по нотам», — похвалил я ее. «Это во мне порода говорит», — напомнила о своем происхождении и Лидия. «Девка эта, мне кажется, не купилась». «Молли? Ты ее плохо знаешь, она не привыкла действовать, очертя голову». Она спать не ляжет, пока детально не проанализирует каждую твою фразу, каждое слово и мимику. Думаешь, она, как и мы, вела запись разговора? Это же рискованно. Если Альфа узнают, так она специально вела себя так, чтобы показать свою лояльность. И потом, возможно, подставить Алана, которого считает тупым солдафоном. А он будет ждать её реакции и нашего сигнала. «Лед, ты уверен, что мы этот сигнал потянем?» «Мне кажется, мы на слишком многое замахиваемся». «Ты только что двумя владителями помыкала, как хотела, и сомневаешься, что мы что-то не потянем?» усмехнулся я в ответ. Однако усмешка моя была показушной. Мне и самому казалось, что мы замахнулись на дело, которое может оказаться нам не по плечу.